Глава тринадцатая Кучевые облака, вязаные катертью покрывали небо над церковью Воксом. «Соболязную», — проникновенно сказал Микаэль Бельман. Выражение его лица было хорошо отрепетировано. Бывший молодой начальник полиции, а ныне довольно молодой министр юстиции, правой рукой пожал руку Харри, а левой на крылах сцепленной ладони, будто скрепляя. словно хотел этим жестом подтвердить, что говорит от чистого сердца, или же для того, чтобы быть уверенным, что Харри не отнимет руки до тех пор, пока собравшиеся журналисты и фотографы, которым не разрешили присутствовать на отпевании в церкви, получат свое. Так что Бельман поставил галочку напротив пункта «Министр юстиции тратит время на посещение похорон жен бывших коллег» и удалился в сторону ожидавшего его черного внедорожника. Скорее всего, он заранее уточнил, действительно ли Холли находится вне подозрений. Харри с Олегом продолжали пожимать руки и кивать всем, кто пришел проводить Ракель в последний путь. В основном это были ее друзья и коллеги. ну и еще кое-кто из соседей. Из родственников у Ракели не имелось никого, кроме Олега, и все же большая церковь наполнилась людьми больше, чем наполовину. Ритуальный агент даже предложил им перенести похороны на следующую неделю, поскольку желающих проводить усопшего было еще больше, но не все успели перестроить свои графики». Харри был рад, что Олег попросил не организовывать после похорон никакого официального мероприятия. Ни он, ни Харри не были хорошо знакомы с коллегами Ракели и не испытывали особого желания разговаривать с соседями. Все, что требовалось сказать о покойной, Олег, Харри и несколько подруг детства сказали на церковной церемонии, и этого было достаточно. Даже священник все понял и ограничился псалмами, молитвой, и чтением Библии. «Вот черт!» — сказал Эйстен Эйкеллан, один из двух друзей детства Харри. Глаза его были мокрые от слез, он тяжело опустил руки на плечи Харри и дыхнул ему в лицо свежим запахом крепкого алкоголя. Харри всегда вспоминал Эйстена, слыша шуточки про Кита Ричардса, не только из-за его внешности, но и потому, что между ними было что-то общее. «За каждую выкуренную сигарету Бог отнимет у тебя час жизни и отдаст его Киту Ричардсу!» хари видел, что его товарищ напряженно думает перед тем, как открыть рот с коричневыми зубами и повторить более прочувствованно. «Вот черт!» «Спасибо», — сказал хари «Треска не смог прийти», — произнес Эйстон, не убирая рук с плеч хари Другими словами, его охватывает панический страх на сборище, где присутствует больше... Ну, больше двух человек. Но он передает привет и говорит... Эйстен зажмурил глаз на ярком полуденном солнце. «Вот черт!» «Мы собираемся узким кругом в Шрёдере». «Халявное пиво?» «Максимум три». «Идет!» «Руарбор. Я имел честь быть начальником вашей супруги». Мужчина с остального цвета глазами... был ниже Харри сантиметров на пятнадцать и, тем не менее, оказался высоким. Что-то в его манере держаться и в этом архаичном обороте имел честь заставило Харри предположить, что перед ним отставной офицер. Рукопожатие Бора было крепким, взгляд прямым и уверенным, но в нем чувствовалась ранимость, а, может быть, даже некоторый надлом. Хотя, возможно, это... Было вызвано обстоятельствами. Ракель была нашей лучшей сотрудницей и замечательным человеком. Это огромная потеря для Норвежского национального института по защите прав человека как для всего коллектива, так и для меня лично. — Спасибо, — сказал Харри, поверив в его искренность. — Ну, может быть, дело просто в теплой руке. Теплая рука того, кто занимается защитой прав человека. харри проводил роора бору взглядом он обратил внимание что направляясь к двум ожидавшим его на лужайке женщинам бор внимательно смотрел вниз себе под ноги словно подсознательно боялся нарваться на закопанные в земле мины да кстати одна из дам показалась харри знакомой хотя и стояла к нему спиной Бор что-то сказал, видимо, очень тихо, потому что женщине пришлось наклониться к нему, и Бор легко положил руку ей на талию. Но вот очередь соболезнующих иссякла. Машина похоронного бюро увезла гроб. Некоторые из пришедших на церемонию прощания уже отправились на работу. Харри увидел, как Трульс Бернсон в одиночестве идет к автобусу, чтобы вернуться в отдел убийств. Вероятнее всего, чтобы поиграть на компьютере в пассианс. Другие гости расположились группами перед церковью и разговаривали. Начальник полиции Гуннер Хаген и Андерс Виллер, у которого хари снимал квартиру, стояли вместе с Катриной и Бьерном, который держал на руках их ребенка. Для некоторых, возможно, детский плач на похоронах был утешением, напоминанием о том, что жизнь действительно продолжается. Точнее сказать, для тех, кто хотел, чтобы жизнь продолжалась. Харри пригласил всех в Шрёдер. Сесс, его младшая сестрёнка, которая приехала из Кристиансена вместе со своим парнем, подошла и крепко обняла Харри и Олега и долго их не отпускала. А потом сказала, что ей надо отправляться в обратный путь. Харри кивнул и ответил, что он сожалеет, но все понимает, однако на самом деле испытал облегчение. Кроме Олега, сс была единственным человеком, способным заставить его расплакаться прямо на публике. Хельга поехала в Шрёдер вместе с Харри и Олегом. Нина накрыла для них длинный стол. Пришло около дюжины человек. Харри сидел, склонившись над своей чашкой кофе и слушал разговоры других людей, как вдруг кто-то положил руку ему на плечо. бьорн На похоронах не очень-то принято дарить подарки. Он протянул Харри плоский квадратный предмет в подарочной упаковке. Но это, во всяком случае, помогло мне пережить несколько трудных моментов. — Спасибо, бьорн Харри перевернул сверток. — Не так трудно догадаться, что в нем. — Кстати, я хотел кое-что у тебя узнать. — Да? — Сан мин ларсон во время допроса не спросил меня о фотоловушке. «Это означает, что ты ничего ему не сказал?» «Он не спрашивал. А я подумал, это тебе решать, стоит ли сообщать о ней Крипасу». «Угу. Mm -hmm. Вот, значит, как. Ну, а раз ты тоже не упомянул о ней, значит, и не стоит. Так тому и быть. Ты скрыл это, чтобы ни Крипас, ни другие мне не мешали». потому что догадался, что я сам планирую выследить финны, да? Что-то я не пойму, Харри, о чем ты толкуешь? Какая-то вот ловушка, Давай лучше вообще об этом забудем. Спасибо, дружище. А скажи, а тебе что-нибудь известно о роаре боре О Боре? Только то, что он начальник организации, где работал Ракель. Что-то связанное с правами человека, да? «Норвежский национальный институт по защите прав человека». «Точно. Это Борзе беспокоился, когда Ракель не вышла на работу и позвонил в полицию». «Ясно». Тут входная дверь начала открываться. Харри взглянул на нее и моментально позабыл, о чем еще хотел спросить Бьерна. Так вот почему женщина возле церкви показалась ему знакомой «Кайя Сульнес». Она стояла спиной к нему и разговаривала с Бором, осторожно осматриваясь. Она не слишком изменилась. Лицо с высокими скулами, четкая линия бровей цвета вороного крыла над почти по-детски большими зелеными глазами, медового цвета волосы, полные губы немного широкого рта. Наконец она отыскала взглядом Харри и просветлела. — Кая! — тут же выкрикнул Гуннер Хаген. — Иди к нам! И начальник полиции выдвинул стул. Женщина у двери улыбнулась Хагену и жестом дала понять, что сначала должна поговорить с хари Кожа на ее руке была такой же мягкой, какой он ее помнил. — Мои соболезнования, хари я мысленно с тобой, и голос такой же. — Значит, ты вернулся, — произнес хари Да, ненадолго. — Он думал, что бы еще сказать, но так и не придумал. Она опустила легкую, как перышко, ладонь на его руку. «Позаботься о своих близких, а я пока поговорю с Гуннером остальными». Олег наклонился к нему. «Кто это? Помимо того, что коллега? Долгая история». «Я понял. А если вкратце?» Харри отпил кофе. «Однажды я позволил этой женщине уйти, отдав предпочтение твоей матери». К трем часам почти все гости разошлись. Наконец, Эйстейн встал и удалился, на прощание неверно процитировав Боба Дилана. Харри и Кайя остались вдвоем. Она придвинула к нему стул и спросила, «Тебе сегодня не надо идти на работу?» «Нет, и завтра тоже. Я отстранен вплоть до особого распоряжения. А тебе?» Я в листе ожидания Красного Креста. То есть я получаю зарплату, но в данное время нахожусь здесь, дома, и жду, не вспыхнет ли где-нибудь в мире очередной вооруженный конфликт. И долго обычно приходится ждать. Когда как? С этой точки зрения моя нынешняя работа напоминает работу в отделе убийств. Ходишь и слабо надеешься, что ничего ужасного не произойдет. Но оно все равно происходит. красный крест. Совсем не похоже на отдел убийств. — И да, и нет. Я отвечаю за безопасность. Последняя моя командировка в Афганистан длилась два года. — А где ты работала до этого? — В той же самой стране и тоже два года. Она улыбнулась, показав маленькие острые зубы, которые делали ее лицо как раз настолько несовершенным, чтобы вызывать интерес мужчин. «И чем же тебя так привлекает Афганистан?» Кая пожала плечами. «Для начала, наверное, тем, что там ты сталкиваешься с такими глобальными проблемами, что по сравнению с ними твои личные неурядицы кажутся, ну, просто микроскопическими. И еще тем, что ты на самом деле приносишь пользу и начинаешь любить людей, которых встречаешь и с которыми работаешь. Вроде Руарабора». — Да. А разве я говорила тебе, что он тоже был в Афганистане? — Нет. Но он похож на солдата, который все время боится подорваться на мине. Бывший спецназовец? Кая задумчиво посмотрела на него. Зрачки в центре зеленой радужки расширились. в Шрёдери явно экономили на освещение. — Секретная информация? — спросил хари Она пожала плечами. — Да нет. Бор был подполковником армейского спецназа, одним из тех, кого отправили в Кабул со списком разыскиваемых террористов из Талибана, которых международные силы содействия безопасности хотели вывести из строя. А-а-а, штабной генерал! Или лично стрелял в джихадистов? Мы встречались на общих собраниях по безопасности в норвежском посольстве, но детали мне неизвестны. Я знаю только, что в юности и Руар, и его сестра были чемпионами Вестагдера по стрельбе. — И что? Он отработал весь список? — Думаю, да. — У вас с Руаром много общего. Вы не сдаетесь, пока не поймаете того, кто вам нужен. — Если Бор был так хорош на военной службе, почему же он вдруг уволился и занялся правами человеком? Кайя приподняла бровь, будто хотела спросить, почему его так интересует Бор, но потом, видимо, решила, что Харри просто требуется поговорить о чем-то другом, о чем угодно, только не о Ракеле, ни о себе, ни о своем горе. В 2015 году на смену МССБ пришла решительная поддержка, боевая миссия НАТО по обучению оказанию помощи правительственным силам Афганистана. И состоялся переход от действий с использованием так называемых миротворческих сил к небоевым операциям, и спецназовцам больше не разрешали стрелять. К тому же жена Бора хотела, чтобы муж вернулся домой, ей было очень тяжело в одиночку растить двоих детей». Норвежский офицер, имеющий амбиции стать генералом, на практике должен хотя бы один срок отслужить в Афганистане. Поэтому, когда руор подал в отставку, он знал, что отказывается от должности в верхушке армии. А все прочее для честолюбивого человека уже не так интересно. Кроме того, руководители с его опытом пользуются спросом и в других сферах. И все-таки странный переход. От стрельбы по людям... — К защите прав, человек. — А как ты думаешь, за что он сражался в Афганистане? — О, значит, идеалист и прекрасный семьянин. — Руар — человек, который искренне верит в свои принципы и готов идти на жертвы ради тех, кого он любит. — Как и ты. Лицо каи искривилось в болезненной улыбке. Она застегнула пальто. — Это заслуживает уважения, хари — Хочешь сказать, что в тот раз я тоже чем-то пожертвовал? — Мы думаем, будто поступаем рационально, но на самом деле следуем приказам своего сердца. — Разве не так? Она опустила руку в сумочку, достала визитку и положила ее на стол перед Харри. — Я живу там же, где и раньше. Если тебе понадобится с кем-нибудь поговорить, то я немного знаю о горе, И Солнце уже скатилось за вершины холмов, окрасив небо над ними в оранжевый цвет, когда Харри вошел в бревенчатую виллу и запер за собой дверь. Олег вернулся в Лаксэльф, оставив ему ключи, чтобы он на следующей неделе смог впустить в дом агента по недвижимости. Харри попросил Олега еще раз подумать, как следует все взвесить, действительно ли он хочет продать дом. Возможно, он вернется сюда по окончании годичной практики. Может быть, они с Хельгой надумают поселиться в этой вилле? Олег обещал хорошенько поразмыслить, но, судя по всему, уже принял решение. Криминалисты завершили работу и убрали за собой. То есть лужа крови исчезла, а вот классический меловой контур, обозначавший положение тела на полу, остался. Харри представил себе как агент по недвижимости, боясь показаться бестактным, осторожно предлагает стереть мел до прихода потенциальных покупателей, чтобы не отпугнуть их. Харри подошел к кухонному окну и некоторое время смотрел, как бледнеет небо и гаснет солнечный свет. На землю спускалась тьма. Он был трезв вот уже двадцать восемь часов. аракель мертва как минимум сто сорок один карри отошел от окна и встал перед меловым контуром потом опустился на колени и провел пальцем по шершавому деревянному полу затем лег на пол заполз в контур и скорчился внутри его пытаясь не выступать за белые линии И тут, наконец-то, пришли рыдания. Если только это можно назвать рыданиями, потому что слез не было. Только сиплый крик, который начинался в груди, разрастался и рвался наружу через слишком узкое горло. Заполнивший комнату крик был похож на вопль человека, который изо всех сил старается... Не умереть. Эрри замолчал и перевернулся на спину, чтобы глотнуть воздуху. И вот тогда-то из глаз хлынули слезы, и сквозь них, будто сквозь сон, он увидел прямо над собой хрустальную люстру и букву «С», которую составляли кристаллы.